Андре Нортон, подчёркнуто звёздами. Глава первая. «Космическая развалина» — вот более подходящее для него название. Дэйн Торсон передвинулся, чтобы лучше видеть говорящего, стараясь при этом не толкнуть стоявшего рядом Рипа Шеннона. Корабль компания Королева Солнца никогда не предназначалась для размещения всего экипажа, и когда созывалось такое совещание, приходилось втискиваться всем двенадцати. Он совсем не так плохо, Али, негромко сказал он помощнику инженера. И до сих пор неплохо для нас потрудился. Совершенно верно, мой младенец. Но теперь почтовый контракт Королевы кончился. И что во имя космоса мы будем делать с этой развалиной? Не так-то легко найти для нее покупателя. Поэтому мы сами и смогли ее заполучить. А эксплуатировать оба корабля с половиной экипажа на каждом бесконечно нельзя. Тем более если мы снова собираемся заняться настоящей торговлей. И у нас нет средств, чтобы пополнить состав обоих экипажей. Врач Крейг Тау кивнул. «Он прав, мы не можем так летать больше. Напряжение уже начинает сказываться, а у нас пока настоящих неприятностей не было. Пора кончать, не дожидаясь серьезных происшествий». Джеллико, капитан Королевы Солнца, молчал, слушая высказывания членов экипажа. Она смотрела собравшихся взглядом своих серых глаз. За столом рядом с ним сидели старшие офицеры. Ван Райк, вероятно, лучший суперкарго в рядах вольных торговцев, а может и всей торговли. Марсианин по происхождению инженер связи стан Я. Стин Вилкокс, штурман королевы. Главный инженер Яган Штоц. Та И кок-стюард Фрэнк Мура. Вокруг стояли трое помощников: Дэйн, работавший под началом Ванрайка, Рип, подчинявшийся Вил коксу, и Али Камил. Рядом с ними, замыкая список, располагались могучий Карл Кости и его хрупкий бледный помощник Джаспер Викс. Оба, подобно Али, из секции Иагана Стоца. Хороший экипаж подумал капитан. Он надеялся, что не отплатит им за службу тем, что уничтожит все надежды на выгодную сделку. Покупка места в космосе на первое время оправдала себя. Они смогли получить контракт на перевозку почты между тремя регионами и более чем оправдали свои первоначальные затраты. Но теперь, похоже, отделаться от корабля будет не так легко. Чёрт побери, всё это. Королева Солнца и её экипаж, вольные торговцы, их место в глубинах космоса, в нерегулярных звёздных линиях, и они не должны всё время перелетать от одной планеты к другой в пределах одной и той же системы. И простая перевозка почты им не пристало. Конечно, они были рады получить этот контракт в своё время. И сами получили от него немало, но всё же прибыль невелика, и работа не приносит удовлетворения. Пора возвращаться к торговле, какой они её знают, со всеми её опасностями и химерами неожиданного обогащения, или такой же неожиданно ужасной смертью, возникающими в каждом полёте. Если им придётся снова взяться за перевозку почты, потому что они не смогут избавиться от второго корабля, это означало бы уничтожение экипажа. Однако, если терпеливые запросы и поиски, начатые Ван Райком и им самим, не принесут результата, у них просто не будет другого выбора. Лучше это, чем оказаться не в состоянии оплатить портовые расходы и превратиться в шаттеров, чтобы не умереть с голодом. Настроение капитана улучшилось, когда он взглянул на суперкарго. Ван Райк не насвистывал, но в его выражении явно читалось торжество. Крупный, рослый суперкарго почувствовал на себе взгляд капитана. Брови его седые, как и редеющие волосы, приподнялись. «Вы что-то придумали, капитан?» «Просто гадаю, что придумали вы». Вы выглядите так, будто нашли горсть солнечных камней в мешке соли, Ван Райко усмехнулся. Ничего такого драматичного, но у меня есть кое-какие предложения. Ну тогда выкладывайте, выпалил капитан. Ему не хочется лишать своего друга возможности поразить всех одним из своих неизменных чудес. Но когда дело идёт о интересах всего экипажа, Он предпочитает быть информированным. Глаза Ван Райка сверкали. Всё в своё время, капитан. Он сразу стал серьёзным. У нас есть потенциальный покупатель вместе. Что? Почему во имя космоса? Вернее, покупательница. Она связалась со мной только несколько минут назад. Я собирался рассказать, когда капитан созвал совещание. Кто за предложение? спросил Джеллико. И кто эта покупательница? Никаких возможных покупателей он не мог припомнить. Наиболее вероятный кандидат правительство Триуса. Но у колонии на планете нет подготовленного экипажа. А нанимать нужных людей очень дорого. Придётся вести долгие и сложные переговоры, чтобы убедить жителей планеты в разумности подобного шага. Никто иной, как Райль Комфорт, действующий от лица своего знаменитого брата, конечно. Если суперкарго собирался поразить своих товарищей, ему это превосходно удалось. Тиг Комфорт за свою относительно недолгую карьеру добился таких успехов, что стал легендой торговли. Когда он что-то делает, у него всегда есть определённая цель. Комфорт мог выбирать самые выгодные контракты, и то, что он заинтересовался этим, свидетельствовало о прочной базе, заложенной королевой в открытии регулярной торговли между Триусом и Регинией. Зачем бы не понадобился ему корабль? Очевидно, что за этим стоит прежде всего желание перехватить эту торговлю. Такой корабль, как Месть Космоса, легко найти на звёздных линиях. особенно если есть достаточно кредитов. Торговому принципу нет необходимости забираться так далеко. Космос. Да он может заказать новый корабль на любой верфи. Джилика задумчиво потёр пальцем шрам от бластера на правой щеке. В переговорах их позиция слабая. Ну если Коуфорту не нужен на самом деле корабль, переговоров вообще не будет. Он не филантроп и постарается заключить выгодную сделку. Но о нем идет слава, как о честном человеке. Можно ожидать не меньшего и от его сестры. Если представители королевы поведут себя умно, они могут неплохо выйти из этого положения. Несколько секунд все молчали. Молчание нарушил Дэйн. Он однажды видел знаменитого торговца. но женщина никак не мог вспомнить. Не помню, чтобы видел её с комфортом на аукционе. Она была там? Там я улыбнулся. Если бы была, оставлю все свои кредиты, что ты бы её запомнил? Алиша вернулся. Красивая. Торсон нахмурился, но сразу устыдился своей реакции. Сам помощник инженера поразительно красивый. Так что, кажется, даже карикатурой стереотипом бесстрашного звёздного видеогероя, почему его не должна интересовать красота других. А что касается основного, то Камил не виноват в своей наружности и манерах, которые постоянно раздражали помощника суперкарго. Никто не может усомниться в его компетентности и храбрости, когда в них возникает нужда. Инженер связист пожал плечами. Красота часто встречается во вселенной. Да, она красивая, но в ней есть что-то уникальное, необычное. На аукционе её не было. Раэль редко сопровождает брата, когда он занимается делами на планетах. Поэтому дети, никто из вас её не видел. Но на рынке она ходит, сообщил Джеллико. Его обычно холодные глаза усмеялись, когда он взглянул на Ван Райка. Это заслуженная расплата за сюрприз, который преподнёс им суперкарго. Ван Райк что-то проворчал и вздохнул. "Мне выпало несчастье заниматься делом в тот день, когда эта парочка что-то покупала", сообщил он. "Мог и дома оставаться". перед запасами кредитов Комфорта и глазами его сестры не устоит никто, и на рынке не остаётся ничего, буквально ничего ценного, когда там появляется торговый принц. "Зачем им столько ценностей?" с любопытством спросил Рип. Ван Райк взглянул на своего помощника. "Ответь ему. Тик Комфорт имеет дела с влиятельными людьми на высокоразвитых планетах. а также на менее развитых, но с очень сложно устроенным обществом. Он должен везти товары высокого качества, не безделушки, иначе с ним не будут разговаривать». «Совершенно верно». Торсон про себя облегченно вздохнул. «Вопросы и испытания – участь помощников, часть процесса их обучения, которые постепенно преобразуют новичка только что вышедшего из школы, в опытного, знающего мастера. Но ему не нравилось постоянное перемещение в классную аудиторию. Тем более, боялся он ответить неправильно, поставить в неловкое положение себя и своего шефа. Но он с ноткой гордости сообразил, что публично адресованный ему вопрос — это комплимент. Ван Райк ожидал от своего помощника правильный ответ. «Когда приземлилась блуждающая звезда?» — спросил Стин Вилкокс. «Не приземлялась ни она, ни другие корабли Коуфорта», — ответил Ван Райк. «Наш разговор был коротким, и я не успел расспросить ее об этой загадке. Может, сама объяснит, когда придет на борт для переговоров». «А когда это будет?» — спросил капитан. «Через несколько часов. Я хотел получить время для подготовки». Ван Райк тяжело вздохнул. Да, это время им надо использовать по-лучшему. Все преимущества на стороне покупателя. Им необходимо избавиться от этого фрейтера. И Раэль Коуфорд знает об этом не хуже них.